Глава 22. Визия. Гаррет лежал на камнях у подножья скалы. Он понимал, что ему нужно убираться отсюда, но слабость после случившегося не давала даже подняться на ноги. Только тогда он понял, что больше не слышит и не видит своего ванпула. Он стал простым смертным. Гаррет посмотрел наверх, но даже не смог увидеть, с какой высоты упал его конь. Все вокруг было покрыто туманной пеленой. Он понимал, что преследователь знал, кто он такой на самом деле, иначе не стал бы рисковать жизнью, чтобы сбросить со скалы простого коня. Анункасан ведь предупреждал о грозящей опасности для таких существ, как они. Собрав волю в кулак, он снова попытался встать, но боль в мышцах, появившаяся после долгого путешествия, мешало ему двигаться. Каждое движение было скованным и неуверенным, а тело ощущалось ватным и почти не слушалось его. И только мысль о том, что нужно как можно скорее добраться до замка, заставила его сделать шаг к мешку. Он отцепился от коня, когда тот упал и перевоплотился. Гарри достал из мешка рубаху ванпулов и медленно натянул ее на себя. «Здравствуй, ванпул». Донесся из-за спины ледяной голос. Из последних сил Гарет выхватил меч и наставил на человека, силуэт которого проглядывал сквозь туман. Темный плащ покрывал его тело, а капюшон скрывал лицо. Он шел пешком, а значит, лошадь оставил наверху. Гарет вдруг подумал, что если убить незнакомца, то у него появится шанс быстро добраться до Элрога. Кто ты? спросил Гаррет. «Наверное, я все еще человек». Он спокойно развел руками, в одной из которых держал посох. У Анун Касана был такой же, только у незнакомца он был ослепительно белого цвета. «Что тебе нужно? Откуда ты знаешь, кто я?» Гард держал меч на вытянутой руке. «Мне нужен дракон, а ты поможешь мне привести его». «Кто?» Гаррет в недоумении вглядывался в лицо, скрытое капюшоном. «Владыка», — ответил незнакомец. «Вероятно, он уже летит сюда. Он чувствует, когда подданные зовут его. Именно для этого ты был мне нужен. Прости, что из-за меня ты лишился бессмертия. Я этого не хотел, правда. Мне нужен только дракон, но, думаю, теперь он прилетит сюда гораздо быстрее, раз ты все еще в опасности». «Владыка не бросает ванпулов, если что-то угрожает вашей жизни. А твоя теперь слишком хрупка, слишком слаба, слишком беззащитна». «Владыку убили 800 лет назад. Значит, его воскресили. Он ведь успел создать проводников перед смертью». «Но знаешь ли ты, для чего были созданы они и ванпулы?» — спросил незнакомец и, не дожидаясь ответа, продолжил. Чтобы уничтожить людей на других континентах. Правда, Горбен Фонтегорн по непонятным причинам изменил решение. Но теперь уже слишком поздно. Проводник вернул его к жизни и помог вернуться к потерянной силе магии. И, наконец, спустя восемь долгих веков, владыка возродился. Договорив, мужчина снял капюшон. У него было бледное старческое лицо, кожа светилась и сине-белым цветом, как у мертвеца, а волосы были черными, как смола. Лишь несколько белоснежных прядей виднелись около лба. Глаза были светлыми, и казалось, что только маленькие круглые черные зрачки смотрят на Гаррета. «Проводники возвращают людей к жизни, а они убивают. Ты выдумываешь?» «Владыке нужна была бессмертная армия, чтобы другие континенты очистились от людей без его участия. Ты же знаешь, что любой ванпул сильнее даже самого великого рыцаря». Гарретт с удивлением посмотрел на старика. «Ты лжешь. Мы созданы владыкой, чтобы помогать людям». Незнакомец рассмеялся, и его смех вселил ужас даже в Гаррета. Знаешь, кто я такой, Ванпол? Очень хотел бы узнать. Я тот, кто возродит войну против людей. Тот, кто уничтожит человечество как какой-то мусор. Я сделаю то, что не смог сделать Горбен. Мерзкий предатель. Мои друзья тоже скоро обретут силу. Просто нужно время. И тогда всем людям... Придет конец. Я не позволю тебе сделать это. Гарри рванулся вперед, но старик одним ударом посоха отбросил его назад. Он был сильным, как могучий воин, и двигался с легкостью лани. Хочешь убить меня? спросил незнакомец ледяным голосом. Но я бессмертен, как и ты когда-то. Меч мне не угроза. Мой тебе совет, мальчик. Не делай этого. Что тебе нужно? закричал Гаррет. Я же сказал, жду, когда кое-кто прилетит тебе на помощь. Дикий вопль прозвучал в небе. Нехарактерный звук для всех живых существ. Незнакомец стал высматривать источник рева, и Гаррет воспользовался моментом. Снова взмахнул мечом и проткнул старика со спины насквозь. Зверь закричал так громко, что Гаррет закрыл уши ладонями. Не издав ни звука, незнакомец обернулся. На его лице играла улыбка, а из живота торчало острие меча. Было видно, что ему больно, но он только улыбался. Он осторожно присел на валун и вытащил меч, истекая кровью. «Жаль, что твой проводник не рассказал тебе о визии, мальчик». Я не хотел отбирать у тебя жизнь, но ты сам это сделал. Придется мне снова терпеть всю эту боль, но я все стерплю. Как никогда давненько у меня не было такого красивого сосуда. Я снова стану молодым, Аванпул. Ты сам подарил мне свое тело и душу. Гаррет, не понимающий, возрился на него. Он ведь нанес ему смертельный удар, а тот словно радовался этому. Старик с загадочным выражением лица продолжил ждать. Джоан не знала, что ею движет, но зов заставлял ее лететь вперед, словно ее манило в бездну, а шепот сам себе противоречил. Но спрыгнув со смотровой, она уже решила, что окончательно сошла с ума пока ее тело не охватила ослепляющая боль. Вместо рук появились огромные лапы и когти, во рту затрещали зубы, а голову казалось вот-вот разорвет на части. В одну секунду ее кожа облезла, оголив мышцы, которые начали расти и покрываться чешуей. Боль оказалась настолько сильной, что Джоан мечтала просто разбиться о землю, однако резкое движение крыльев дернуло ее наверх. Она не понимала, что происходит, но тут перед ее глазами появились четверо мужчин, которые стояли на смотровой площадке и смотрели на нее с таким же ужасом, с каким она смотрела на них. Лицо Эрика побледнело, и Джоанн хотела ему что-то сказать, но услышала лишь странный вопль, вырвавшийся из горла. В этот момент голос Гаррета в голове зазвучал так громко, и она вспомнила, как оказалось в воздухе. Неведомая сила развернула ее, и она устремилась на зов, чувствуя, как движутся выросшие на спине крылья. Ее зрение улучшилось настолько, что даже сквозь туман было видно, над чем она пролетает. Тут рычащий шепот в голове заговорил с ней. «Здравствуй, Джоан Фонтегорн». «Опять ты. Думаю, ты понимаешь, что сам заставил меня прыгнуть». Я не мог пренебречь зовом Ванпула. Он слишком страдал, а это сильнее меня. Но в опасности не только он, но и все люди. Поэтому пришлось рискнуть, но я не знаю, чем перевоплощение обернется для нас с тобой. Джоан только сейчас поняла, что чувствуют люди, которые делят тело с Ванпулом. Поняла, что может управлять телом чудовища. Хотя оно было пока сильнее ее, и само направляло их в нужную сторону. Она даже не пыталась сопротивляться. Что значит все люди? Это значит, что я возродился, а вместе со мной обретут силу и везия. А их не так-то просто убить, Джоан, если только они сами этого не пожелают. Тот, кто лишил их жизни, Станет пристанищем их души. Гаррет в опасности. Он не знает, кто его преследовал. Он стал человеком и теперь не сможет сопротивляться магии. Возможно, станет новым сосудом для одного из самых ужасных существ на Земле, если везде от того захочет. Ты, оказывается, много знаешь. Почему все это время молчал и избегал меня? «Потому что я не твой ванпул, Джоан. Наша связь с тобой — ошибка, которая может повлечь за собой трагические последствия. Мстительные вези обретут силу». «Да что за визи я?» «Слушай, что я говорю, и запоминай, Джоан. Только человек, который соединен с ванпулом...» Может противиться магии везия. Гаррет потерял коня, и теперь он беззащитен. Мы должны успеть вовремя, иначе потеряем навсегда того, кто был так дорог тебе. Он и сейчас мне дорог. Я знаю, что ты любишь его, хоть и не одобряю твой выбор. Я все про тебя знаю, и даже твое прошлое, потому что живу внутри. Твои видения. «Их вызывал я. Я изучал тебя, пытался понять, что ты за человек. Я не хотел отнимать силы и причинять боль, но по-другому никак нельзя. А сейчас нам нужно найти Гаррета. Мы близко». Я видела скалы. Они упали с обрыва. Волнение не давало ей насладиться пейзажем, над которым они проносились. Мысли путались но важнее всего найти то самое место, где она видела Гаррета. Пролетая над скалами, она почувствовала, что он где-то рядом. Спикировав вниз, она увидела рядом с Гарретом кого-то еще. «Это Визия, Джоан. Для нас с тобой он не так опасен, а для него — да». Поддавшись эмоциям, Джоан хотела позвать и предупредить Гаррета о своем приближении, но вместо этого на всю округу раздалось рычание дракона. Это привлекло внимание двух мужчин, и она стремительно понеслась вниз, но опоздала. Гаррет, воспользовавшись моментом, пронзил мечом визия, который смотрел прямо на дракона. «Нет, Гаррет!» — снова пыталась крикнуть она, но с уст сорвался лишь дикий вопль. Приземлившись, Джоан заметила, что Гаррет непонимающе смотрит на нее. Через мгновение она вернулась в свое тело и от бессилия рухнула на колени. Он хоть и был слаб, со всех ног бросился к ней и обнял за обнаженные плечи, совершенно не понимая, как она оказалась в теле этого существа. Злобный хохот заставил их обернуться. «Не может быть, Горбен!» «Это женщина! А я все не понимал, почему не могу найти тебя, почему настолько слаб, почему остальные еще не дали знать о себе. Вот почему магия возродилась не полностью. Женщина!» — расхохотался он, брызгая кровавой слюной. «Но ты ведь пожираешь ее изнутри, Горбен!» «Надолго ли тебе хватит ее тела, прежде чем своей магией ты высосишь из нее все силы?» Джоан впервые увидела бесплотное существо, в которое она превратилась несколько минут назад. Она никогда ничего не видела, даже отдаленно похожего на него. Рядом с ней стоял дракон, чудовище с огромными желтыми глазами, которое презрительно пожирало взглядом незнакомца Хотя тот его не видел. Рано везия смертельная, Джоан! зарычал дракон в ее сознании. Нам нужно уходить, пока после смерти этого старческого тела он не завладел Гарретом. Что это значит? Она испуганно прижалась к Гаррету. Он не понимал, почему она так напугано смотрит на него. А злобный старик смеется хотя из его рта текла кровь. «Через несколько часов Гаррета не станет, он обречен, а в его теле останется визия, нам нужно спешить». Ее затошнило. Гаррет умирал, она не успела ему помочь. «Мы улетаем, Гаррет». Единственное, что она смогла выдавить из себя. «Уже, Горбен?» «Ах, ну да, мы скоро снова увидимся!» Везея злобно улыбался, поглядывая на Гаррета. Он начал кашлять, разбрызгивая кровь во все стороны. «Ты забираешь меня с собой, владыка, и куда же мы отправимся? В эл -Рок, в наш родной дом?» Джон поднялась с колен и, собрав все свои силы, зашагала к мерзкому старику. Ей хотелось забить его камнями, но дракон неодобрительно зарычал. Она просто подобрала белый посох, но вдруг что-то на груди у незнакомца привлекло ее внимание. «Возьми ключ, он нам еще понадобится», — зарычал дракон. Резким движением Джоан сорвала цепочку с шеи, но старик даже не пошевелился. Он только с наслаждением смотрел на нее в ожидании, когда его тело наконец-то умрет. Джоан думала лишь о том, как снова стать драконом, чтобы улететь отсюда вместе с Гарретом. Она все еще надеялась помочь ему. Неважно как, главное — помочь. Она не может потерять его вот так. Не сейчас, когда спустя столько времени снова увидела любимого. Она всхлипнула. Джоан, не глупи. Гаррету уже не помочь. Но мы должны забрать его. Только так мы сможем уберечь людей, хотя бы ненадолго, пока не решим, как действовать дальше». Джоан разрыдалась. Гаррет молча наблюдал за ее страданиями, придерживая за плечи. Он не мог ничего сказать. Смерть медленно забирала и его. Во второй раз превращение далось гораздо легче, хотя Джоан почувствовала, как силы покидают ее. Испуганному Гаррету ничего другого не осталось, кроме как забраться на спину огромного зверя. Он был настолько слаб, что просто прикрыл веки. «И что ты сделаешь с нами теперь, Горбен?» С лица не сходила злобная улыбка. «Когда остальные вернутся, ты не справишься один. Ты не сможешь избавиться от нас, как от собственной тени». Дракон карабкался по скале в поисках места пошире. Поднявшись на вершину, он оттолкнулся мощными лапами, а крылья помогли ему взлететь. «Что происходит, Джон? обессиленно спросил Гаррет, прижавшись головой к могучей спине, и держась руками за шипы, торчащие, как колья. «Что бы ни случилось, джоан, я люблю тебя. Ты должна знать, что я люблю». Это были последние слова, которые он смог сказать перед надвигающейся смертью. В его ярко-рыжих волосах появилось несколько белоснежных прядей. Хотя джоан плохо понимала, что произошло, Ей совершенно не хотелось задавать вопросы существу, которое теперь разделяло с ней тело и душу. Она не могла ответить Гаррету, а он не мог ее услышать, потому что к тому времени потерял сознание. Он начал скатываться со спины и упал бы в бездну, если бы дракон не поймал его тело своей огромной лапой. Джоан хотелось очнуться ото сна, от слишком насыщенного сна. И казалось, что она сейчас проснется, и Гаррет заберет ее с собой, в лес, где они будут только вдвоем. Им вслед смотрел Орлеан, взмахнув крыльями, он последовал за ними, хоть и не мог так быстро догнать их. Анон Касан тоже почувствовал смерть ванпула Гаррета, но больше его поразило то, что теперь он чувствовал и владыку. Это и правда был он». Он не мог простить себе то, что не отправился в волрок сразу после того, как Гаррет рассказал о странных явлениях. Но в его оправдании можно сказать, что раньше он не чувствовал, где искать дракона и владыку. Он больше поверил бы в то, что владыка воскрес на другом континенте, чем в то, что он в теле женщины.